Не внемля голосу Санчо, который предупреждал его, что не с великанами едет он сражаться, а, вне всякого сомнения, с ветряными мельницами, Дон Кихот дал Рассенанту шпоры. Он был совершенно уверен, что это великаны, а потому, не обращая внимания на крики оруженосца и не видя, что перед ним, хотя находился совсем близко от мельниц, громко восклицал «Стойте, трусливые подлые твари! Ведь на вас нападает только один рыцарь!» В это время подул легкий ветерок, и, заметив, что огромные крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот воскликнул «Машите! Машите руками! Если бы у вас их было больше, чем у великана Бриарея, и тогда пришлось бы вам поплатиться!» Сказавши это, он всецело отдался под покровительство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою помочь ему выдержать столь тяжкое испытание и, заградившись щитом и пустив Росинанта в голоб, вонзил копье в крыло ближайшей мельницы. Но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что от копья остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня, и всадника, оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило Дон Кихота на землю. На помощь ему во весь ослиный мак поскакал Санчо Панса и, приблизившись, удостоверился, что господин его не может пошевелиться. Так тяжело упал он с Росинанта. «Ах ты, Господи!» – воскликнул Санчо. «Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее и что это всего-навсего ветряные мельницы?» Он помог Дон Кихоту встать и усадил его на Рассенанта, который тоже был чуть жив. Продолжая обсуждать это происшествие, они поехали по дороге к ущелью Лаписе, ибо Дон Кихот не мог упустить множество разнообразных приключений, какое, по его словам, на этом людном месте их ожидало. Одно лишь огорчало его – то, что он лишил копья И, поведав в горе свое оруженосцу, он сказал, «Помнится, я читал, что один испанский рыцарь по имени Диего Перес де Варгас, утратив в бою свой меч, отломил от дуба громадный сук и отдубасил и перебил в этот день столько мавров, что ему потом дали прозвище Дубас, и с тех пор он и его потомки именуются Варгас Дубас. все это я говорю к тому, что я тоже намерен отломить сук от первого же дуба, который попадётся мне по дороге всё равно обыкновенного или каменного, и отломил при помощи этого сука совершить такие подвиги, что ты почтёшь себя избранником судьбы. Я верю всему, что говорит ваша милость, — заметил санча Только сядьте прямее, а то вы всё как будто съезжаете на бок, верно от того, что ушиблись, когда падали. — Твоя правда, — сказал Дон Кихот, — если я не стану от боли, — Это единственное потому, что странствующим рыцарям в случае какого-либо ранения стонать не положено, хотя бы у них вываливались кишки. — Коли так, то мне возразить нечего, — сказал Санчо, — но как бы я был бы рад, если вы, ваша милость, пожаловались, когда у вас что-нибудь заболит а уж доведись до меня, так я начну стонать от самой пустяшной боли, если только этот закон не распространяется и на оруженосцев, странствующих рыцарей. Дон Кихот не мог не посмеяться простодушу своего оруженосца, а затем объявил, что тот волен стонать, когда и сколько ему вздумается» как по необходимости, так и без всякой необходимости, ибо в рыцарском уставе ничего на сей предмет не сказано. Санчо напомнил Дон Кихоту, что пора закусить. Дон Кихот сказал, что ему пока не хочется, а что Санчо может есть, когда ему заблагорассудится. Получив позволение, Санчо со всеми удобствами расположился на осле, вынул из сумки ее содержимое и... И принялся закусывать. Он плелся шашком за своим господином и время от времени с таким смаком потягивал из бурдюка, что ему позавидовали бы даже малакские трактирщики. Эту ночь они провели под деревьями. От одного из них Дон Кихот отломил засохший сук и приставил к нему железный наконечник. Таким образом, у него получилось нечто вроде копья. Стараясь во всем подражать рыцарям, которые, как это ему было известно из книг, не спали ночей в лесах и пустынях, тешись мечтой о своих повелительницах, Дон Кихот всю ночь не смыкал глаз и думал о госпоже своей Дульсинеи. Совсем по-иному провел ее Санчо Панса. Наполнив себе брюхо отнюдь не цикорной водой, он мертвым сном проспал до утра. И не разбуди его, Дон Кихот, он еще не скоро проснулся бы, хотя солнце давно уже било ему прямо в глаза, а множество птиц веселым щебетом приветствовал наступивший день. Наконец Санчо встал и, не замедлив глотнуть из бурдюка, обнаружил, что бурдюк слегка осунулся со вчерашнего дня. Это было для него весьма огорчительно, ибо он понимал, что в ближайшее время вряд ли могла ему представиться возможность пополнить запас. Дон Кихот не стал завтракать. Как уже было сказано, он питался одними сладкими мечтами, Оба выехали на дорогу, и около трех часов пополудни вдали показалось ущелье. — Здесь, брат Санчо, — завидев ущелье, сказал донкихот мы, что называется, по локоть запустим руки в приключения. Но упреждаю, какая бы опасность мне не грозила, ты не должен, браться за меч. «Разве только ты увидишь, что на меня нападают смерды, люди низкого звания. В всем случае ты волен оказать мне помощь. Если же это будут рыцари, то по законам рыцарства ты не должен и не имеешь никакого права за меня вступаться, пока ты еще не посвящен в рыцаре. Насчет этого можете быть уверены, сеньор. Я из повиновения не выйду», — сказал Санчо тем более нрав у меня тихий, лезть в драку, затевать перепалку — это не мое дело. Вот если кто-нибудь затронет мою особу, ну тут же я попробовать сказать, на рыцарские законы не погляжу, ведь и божеские, и человеческие законы никому не воспрещают обороняться. С этим я вполне согласен, — сказал Дон Кихот. Тебе придется сдерживать естественные свои порывы только в том случае, если на меня нападут рыцари». — Непременно сдержу, — сказал Санчо, — для меня это установление будет священно, как воскресный отдых.